Пути благословения Часть первая Как пчелы собираем мы знания и укладываем нашу кладь в причудливые соты. По прошествии года, обремененные вещами, мы пересматриваем наше сокровище. Но кто успел подсунуть нам столько ненужного? Когда успели мы так затруднить путь свой? но среди случайного и подлежащего, как печной перегар, уничтожению всегда высятся вехи, драгоценные нашему духу. Это они ведут человечество через все расы, через все круги достижений. Ступени к храму. Истина. Истина. Красота есть Бог. Искусство есть Бог. Знание есть Бог. Вся слава, все великолепие, все величие — «Есть Бог! Истина! Истина!» — воскликнул индусский святой, возвращаясь из состояния самадхи. И придет новый путь красоты и мудрости. Лучшие сердца уже знают, что красота и мудрость — не роскошь, не привилегия, но радость, сужденная всему миру на всех ступенях достижения. Лучшие люди уже понимают, что... Не твердить только они должны о путях красоты и мудрости, но действенно вносить их в свою и общественную повседневную жизнь. Они знают, что европейский костюм не является признаком культурного человека. Они знают, что в наши дни, в одни смертельной борьбы между механической цивилизацией и грядущей культурой духа особенно трудны пути красоты и знания, особенно тягостны нападения черной пошлости но они и не скрывают, что борьба тяжела, и за ней уже растут крылья освобожденного духа. Вы знаете, что лучшие красоты природы создались на месте бывших потрясений Земли. Вы знаете восторг перед скалами, пропастями, живописными путями старой лавы. Изумляетесь кристаллом и морщинам каменных цветных наслоений. Бесконечную красоту дают конвульсии космоса. «Подумайте, сколько знамений явлено!» Залила кровью мир война. Засухи, ливни нарушали людское устройство, ушли озера, обрушилась вершина Монблана, явил лик голод. Сколько условностей отживающей расы уже развалилось. И среди развалин людских условностей уже возникает новая жизнь. И даже самые тупые начинают сознавать, что многое, зримое ими, не случайно, новый мир идет. Идет среди изумленных и потрясенных взоров. И в новом мире, в его новых храмах, сложится новая жизнь, и в ней искусство и знания поддержат престол любви божества. Благословенные ведут нас этими путями. Среди чудовищных умственных нагромождений и житой ветоши видны уже признаки синтеза. Узнавая будущее значение красоты и мудрости, люди поймут и пути их возникновения.